Глава третья. Кемаль Маратович рассказывает подробности. Ошеломленный Афанасий сидел на диване в гостиной, а вокруг него творилось что-то невообразимое. В считанные минуты квартира наполнилась какими-то незнакомыми людьми в полицейской форме. Были и люди в штатском. Приехали двое следователей, он запомнил лишь их фамилии – Поплавский и Телицын. Прибыли специалисты из криминалистической лаборатории. Они установили на их домашний видеофон прослушивающее устройство. Обыскали мамин рабочий кабинет. Просмотрели библиотеку дяди Кеши и его коллекцию антикварных сабель и рапир. Кеша в детстве занимался фехтованием и с тех пор коллекционировал холодное оружие. Затем полицейские принялись изучать модели самолетов и космических кораблей, висевшие под потолком квартиры. Афанасий с трудом понимал, что происходит и зачем они все это делают. Маму ведь похитили не здесь, а в далеком Казахстане. Чем им мог помочь обыск в московской квартире Никитиных? Полицейские разговаривали с Оксаной Игоревной. Игнасий предлагал всем платочки, пока соседка не отправила его домой. Но робот вскоре вернулся и начал предлагать успокоительные капли. В это время в кармане Афанасия запеликал видеофон. Все разговоры в гостиной сразу смолкли. Следователь Поплавский, словно коршун, подскочил к Афанасию. «Кто это тебе звонит?» — воскликнул он. Мальчик вытащил видеофон. На дисплее высветилась фотография дяди Кеши. Он тогда оскорчил потешную рожу и надел на голову рогатый шлем викингов. «Это мой дядя», — ответил Афанасий. Следователь тут же потерял к нему интерес и вернулся к соседке. Афанасий включил связь. Смешной снимок на экране сменился обеспокоенным лицом дяди Иннокентия. У него были такие же голубые глаза, как у мамы, но волосы гораздо темнее и вечно торчали в разные стороны. «Афонька, ты как?» – стревожно спросил Кеша. «Держишься?» «Пытаюсь», – ответил мальчик. «Не вешай нос. Все будет в порядке, вот увидишь», – пообещал дядя. «Я уже в зале космопорта. Скоро объявят посадку. Завтра вечером буду на земле». «Следователи уже что-то выяснили?» «Пока нет». Кеша уныло вздохнул, но тут же постарался принять сосредоточенный вид. «Ладно, не унывай», — твердо сказал он. «Мы Никитины, а значит, со всем справимся». Он отключил видеосвязь. Афанасий ухмыльнулся. «Дядя Кеша недавно стукнуло двадцать семь лет, пора бы уже браться за ум, но таких раздолбаев, как он, еще свет не видывал». Кеша увлекался археологией и прочел много умных книг, да только его отчислили из всех институтов, где он когда-либо пытался учиться. Его куда больше интересовали разные гулянки и вечеринки, нежели учеба. Кеша был веселым, бесшабашным и легкомысленным. И иногда Афанасию казалось, что это он, в отсутствие мамы Анастасии, присматривает за непутевым дядькой, а не наоборот. Он вспомнил, как Кеша недавно собирался в свою поездку. Сборы заключались в том, что Афанасий собирал дяде сумку, укладывая в нее самые необходимые для отдыха вещи. А Кеша валялся на диване, задрав длинные ноги к потолку и разглядывал на видеофоне фотографию своей новой подружки. «Ты только глянь, какая красотка, Афанас!» — воскликнул он. «Ну и что, что ее кожа голубого оттенка? У них на Венере все такие? Я столько времени пытался с ней познакомиться, и вот, наконец...» «Наша банда решила полететь на эту турбазу! Она там тоже будет!» «И уж тут я своего не упущу!» «А что сказать, если вдруг мама позвонит?» Поинтересовался Афанасий, пытаясь застегнуть молнию битком набитой сумки. «Она ведь думает, что ты за мной приглядываешь!» Кеша соскочил с дивана и присел рядом с Никитиным. «Пусть и дальше так думает!» Воскликнул он. «Ты ведь понимаешь, как много для меня значит этот полет!» «Конечно», — заверил его Афанасий. «Скажешь, анастасии что я глаз с тебя не спускаю. А сейчас, мол, вышел в магазин за продуктами. Кстати, вот», — Кеша выложил на журнальный столик несколько пластиковых карточек. «Здесь тебе на неделю должно хватить», — заявил он. «Если не спустишь все на сладости, кино и игральные автоматы». Афанасий не любил обманывать, но и дядю подставлять не хотел. Анастасия иногда так отчитывала Кешу, что парню его даже жалко становилось. Он пообещал Кеше, что успокоит маму, если та будет звонить. А теперь ее кто-то похитил. Афанасий предпочел бы все рассказать и про непутевого дядьку, только бы все оставалось как прежде. Следователь Телицын проверял какой-то очередной хитроумный прибор, подключенный к домашнему видеофону Никитиных. Афанасий знал, что это прослушка, а может и определитель номера, но не понимал, зачем они ее тут установили. Надеются, что похитители из Казахстана будут звонить сюда. И чего ради кто-то вообще похитил маму? Семья Никитиных, конечно, не бедствовала, но они были далеко не богатыми людьми. «Сеанс видеосвязи с Алматинским музеем», объявил вдруг один из криминалистов. Он как раз установил на стол гостинный ноутбук и подключил его к интернету. Следователь Поплавский подошел к столу. Не прошло и секунды, как монитор засветился, и на мониторе возникло чье-то лицо. «Добрый вечер», — сказал человек с экрана. Афанасий привстал на диване, чтобы получше его разглядеть. Он увидел старичка азиатской внешности с озабоченным выражением лица. Его лоб был заклеен полоской белого пластыря. На щеке виднелась глубокая царапина, замазанная йодом. «Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста». обратился к нему по плавски кемаль маратович усинбаев афанасий едва не подскочил это же тот самый профессор с которым на раскопках работала его мама вы свидетель похищения уточнил следователь да кивнул старик я лишь хотел узнать о последних новостях похитители еще не потребовали выкуп нет мы как раз ждем что они позвонят сказал по плавски Может, расскажете нам, что случилось? Но я уже сообщил обо всем, что знаю, нашим представителям власти. Они пока не связались с нами. Похоже, нам вместе придется работать над этим делом, так что любая информация может оказаться полезной. Ну, хорошо, согласился Кемаль Маратович. Я работаю в Алматинском государственном музее. «Совместно с вашими учеными мы производили раскопку одного древнего кургана. Наши музеи давно дружат, и Анастасия с радостью согласилась помочь нам в работе. И вот во время раскопок на нас напали какие-то люди». «Вы сумели их разглядеть?» — спросил Поплавский. «Нет», — покачал головой старик. «Видите ли, перед самым нападением случилось еще кое-что». Бревенчатый настил захоронения провалился. Оказалось, что курган — настоящее змеиное гнездо. Несколько десятков ядовитых тварей набросилось на нас. Мы едва с ума не сошли от страха. Этой суматохой и воспользовались похитители. Мы пытались выбраться из котлована. Несколько человек пострадали, кто-то во время падения, кто-то от укусов змей. Слава Всевышнему, никто не погиб. Анастасия выбралась из кургана в одной из первых. Она пыталась оказать помощь остальным, и в этот момент на нее напали. Какие-то люди просто затащили ее в машину, здоровенный черный фургон на воздушной подушке, и увезли прочь. Мы опомниться не успели». Кемаль Маратович рассказывал жуткие вещи, но Афанасий был горд за свою маму. Несмотря на все невзгоды, она все же попыталась помочь другим людям, оказавшимся в беде. «Вот, пожалуй, и все», — закончил старичок. «Но мы слышали, что у вас случилось что-то необычное». Поплавский словно пытался подобрать нужные слова. «Что-то из ряда вон выходящее». Афанасийного стрелуши. «Ах, вы об этом!» Кемаль Маратович, понимающий, кивнул. «Видите ли, незадолго до того, как мы провалились в курган, кое-что действительно произошло. На раскопках появилась женщина в черных одеждах. Она произнесла какие-то слова на странном непонятном языке, и сразу после этого на нас напали змеи. «Понимаю, это прозвучит нелепо, но мне показалось, что она управляла этими ужасными созданиями. Как будто специально натравила на нас змей, чтобы никто не помешал бандитам похитить госпожу Никитину». Афанасий потрясенно замер. Поплавский встретился взглядом с Телицыным. Тот выразительно покрутил указательным пальцем у виска. «Дедушка-то, мол, того». Однако Афанасий почему-то верил Кемалю Маратовичу. Он вовсе не был похож на сумасшедшего. «Ума не приложу, кто на такое решился?» Расстроенно произнес старик. «Может, это как-то связано с вашими раскопками?» — предположил Поплавский. «Что вы искали?» «Да ничего особенного», — ответил Кемаль Маратович. «Это была обычная работа». «Разве что в Кургане захоронены останки известного черного колдуна Хафиза, жившего много веков назад. Мы извлекли из могильника множество примечательных вещей. Статуэтки, золотые и бронзовые украшения, оружие. Во время нападения ничего не пропало?» «Занятно, что вы спросили», — нахмурился Кемаль Маратович. «Действительно, позже мы кое-чего не досчитались». но эта вещь не представляет абсолютно никакой ценности. Всего лишь осколок каменной таблички с древними письменами. Скорее всего, мы просто случайно засыпали его землей». Анастасия фотографировала все найденные предметы и, и отправляла снимки по электронной почте руководству своего музея. «Поэтому я и спрашиваю», — сказал следователь Поплавский. «Наши специалисты обнаружили следы хакерского взлома». Кемаль Маратович изумленно вскинул седые брови. «Кто-то подключился к электронному каналу связи и перехватывал все сообщения с ваших компьютеров». Продолжил Поплавский. «Сдается мне, ваши раскопки кого-то очень сильно интересовали». «Какой ужас! но у меня сохранились копии всех фотографий». «Если потребуется, я могу переслать их на, на ваш адрес». «Это было бы чудесно», — обрадовался Поплавский. «Кстати, мы пробили адреса», — подал голос один из криминалистов. Наш хакер не особо заморачивался с конспирацией. Все атаки он вел прямо отсюда, из Москвы. Из компьютерного клуба «Спайдер», расположенного неподалеку от Манежной площади. Этот молодчик называет себя «Плющ». Он уже успел засветиться в нескольких мелких делах. Теперь, похоже, решил связаться с настоящими уголовниками. И, кстати, может, прямо сейчас он тоже следит за этой трансляцией и слушает ваш разговор». О -о -о! перепугался Кималь Маратович. «В таком случае давайте закругляться. Я сейчас же попрошу специалистов нашего музея осмотреть все наше оборудование. Если я чем-то еще могу помочь, звоните мне в любое время, господа». Профессор попрощался, и связь прервалась. Экран ноутбука погас. Поплавский взглянул на Телицына. «Не прокатится ли нам в этот самый спайдер?» — предложил он. «Прямо сейчас. Кто знает, может, нам повезет, и мы поймаем этого плюща прямо на месте преступления». «Кто-то должен остаться здесь и следить за видеофоном», — заметил Телицын. «На случай, если и злоумышленники позвонят». «Тогда я один съезжу». Оксана Игоревна подсела к Афанасию и обняла его за плечи. Совсем что ты притих, да Фадя, сказала она. Ты не голодный? Может, я тебе ужин приготовлю? Афанасий сидел тихо, но в душе у него бушевал настоящий ураган эмоций. Почему эти следователи до сих пор не отправились в этот компьютерный клуб? Он готов был сам бежать в Спайдер и искать плюща, чтобы вывести его на чистую воду. Афанасий мельком взглянул на дверь. Ему захотелось спрыгнуть с дивана и рвануть туда прямо сейчас, ничего не объясняя собравшимся в их гостиной людям. Мальчик резко встал. Оксана Игоревна удивленно на него посмотрела. Он быстро зашагал в прихожую. В этот момент входная дверь распахнулась. В квартиру вошла Анастасия Никитина. На ней был длинный модный плащ белого цвета, на плече женщины висела элегантная дорожная сумка. Большие солнечные очки закрывали половину лица. Мама сняла очки и удивленно уставилась на криминалистов. «Что здесь происходит?» обеспокоенно спросила она.